Глава 21. Битва гигантов. Подобно тучи саранчи налетели римляне на равнину, которую называют Великой. То, что враги не съели и не смогли унести, они сломали и разрушили. Чернели обезглавленные смоковницы и пальмы, дымились развалины вил. Война, которая долго полыхала где-то в Иберии и Италии, подступила к стенам Карфагена. Еще страшнее, чем ярость римлян, была месть рабов. Они вышли из подземных тюрем в поместьях и рассеялись по всей стране. От них не укрыться нигде. И в любое мгновение могут восстать рабы в самом Карфагене. «Чего же медлит Ганнибал?» — возмущались советники. «Он, похвалявшийся своими победами в Италии, оттягивает день решительной схватки». Он вступил в переговоры со сципионом о мире. Но тот отверг его условия. «Чего медлит Ганнибал?» Ганнибал с войском покинул окрестности Гадрумета, где стоял несколько месяцев, собирая войско. Советники требовали, чтобы полководец шел навстречу неприятелю и кончил войну одним сражением. Никогда еще он не был так неуверен в своих силах. У него всего 13 тысяч испытанных бойцов, закаленных в Италии ветеранов. 12 тысяч он привел сам, а тысяча под командованием Махарбала Возвратилась недавно из Лигурии. Магон не вернулся. Италия стала могилой братьев. А остальные воины, наемники, только что прибывшие из кельтских земель, Мавритании, с Болярских островов, они пригодны лишь на то, чтобы принять на себя первый натиск римских легионеров. Из Карфагена прислали 10 тысяч ополченцев. Это большая частью ремесленники. Люди, понимавшие, какие беды угрожают их детям и женам в случае неудачного исхода войны. Но они совершенно не обучены. Они умеют владеть молотами и клещами, но не мечами и копьями. Из маленькой Индии в лагерь привели стадо в 85 слонов. Никогда еще в войске Ганнибала не было их так много. Но этим слонам так же далеко до боевых слонов, как новобранцам до да воинов. Недавно выловленные, они умели лишь бежать и поворачиваться. У них не было ярости, необходимой для боевого слона. Глядя на них, Ганнибал с грустью думал о Рихаде. Да, отец был прав. Этот индиец стоил целого войска. Но больше всего прочего, Ганнибала тревожила конница. В наличии не больше тысячи всадников. Сын Сифакса Вермина обещал привести конницу, но обманул. Сципион, узнав, что войско пунов покинуло Гадрумет, двинулся ему навстречу к Заме. Когда первые лучи солнца осветили равнину, римляне уже построились. Легионы стояли в три линии. Впереди манипулы гастатов, за ними на некотором расстоянии манипулы принципов, последними были поставлены триарии. Новым в этом построении было то, что принципы стояли не за промежутками в строю гастатов, как обычно, а непосредственно за ними, так что в римском строе были сплошные проходы.